Глава сорок первая. Поддельные артисты. Друзья терпеливо дождались, пока хозяин этих бродячих артистов отправится к себе, и осторожно двинулись за ним. Мужчина выглядел грузно из-за своей полноты, но двигался на удивление легко. Он ловко взбежал по крутым ступенькам лесенки, приставленной к крытой повозке, взялся за ручку двери и в этот момент заметил незнакомцев. «Чем я могу быть вам полезен?» «Мы бы хотели, чтобы вы взяли нас с собой в литер», — выпали с решив сразу перейти к делу. «Это совершенно невозможно», — безапелляционно заявил хозяин цирка и открыл дверь, давая понять, что на этом разговор окончен. Но вдруг краем глаза заметил, как девушка с волосами цвета пламени вытащила из кармана увесистый мешочек и взвесила на своей ладони, словно оценивая его тяжесть. Мужчина закрыл дверь и повернулся, его глаза алчно следили за кошельком. «А зачем вам нужно влетиар? ар?» «Мечтаем увидеть своими глазами свадьбу наследника Фериад с приемной дочерью императора темных земель», — повторил Недарион то, что неоднократно слышал за последние несколько дней. Там сразу поймут, что вы никакие не артисты. Как бы не хотелось хозяину цирка заполучить пухлый мешочек с золотом, но осторожность все же перевесила. Нет, я не могу так рисковать. Так сделайте нас похожими на артистов. Арникус достал еще один мешочек. Но как? Мужчина даже вспотел от внутренней борьбы. Что вы умеете делать? Девушка, которая за все это время не проронила ни слова, вдруг зажгла огонек над свободной рукой. Пси удивила. Хозяин цирка скептически скривил губы. Моя огневичка пока не сбежала с нашим лучшим певцом, еще и не то могла проделывать. Алисия усмехнулась, и тут огонек на ее ладони стал разрастаться, превращаясь на глазах изумленного мужчины в огромный бутон, который вдруг открылся, и каждый лепесток спорхнул бабочкой из цветка. Вокруг раздались аплодисменты. — Я готов платить тебе двойную ставку. Мужчина проводил это огненное чудо ошарашенным взглядом. — Если ты станешь моей артисткой, так вы сможете сделать нас неузнаваемыми? Поинтересовался Арникус, находя взглядом среди толпы Кастиана и Айлет и подавая им знак, что переговоры продвигаются хорошо. — А вы что умеете делать? — ответил вопросом на вопрос хозяин цирка, переводя взгляд на статных мужчин, стоящих рядом с огневичкой. — Я, как она, могу из огня дракона сотворить? Показать? Недарион развел руки и прикрыл глаза, но был остановлен. — Нет, нет, никаких драконов! — в страхе закричал мужчина, смешно размахивая руками. — «Люди здесь нервные, к таким зрелищам не приучены, не стоит!» Потом внимательно оглядел собеседника, словно оценивая его крепкое телосложение и длинные волосы цвета старого золота. «А ты, случайно, петь не умеешь?» «Нет, не умею, но рычать у меня хорошо получается!» Недарион хитро прищурился. «Показать?» «Нет, не нужно!» Мужчина уже понял, что перед ним дракон. У незнакомца были очень необычные и характерные для взрослой особи глаза. «Очень жаль, что ты не умеешь петь, но все равно придется тебя замаскировать под министреле». И обратился к вампиру. «А может, ты петь умеешь?» «Не умею», Арникус не скрывал своей злости. «И даже если бы умел, ни за что бы не стал петь для этого гада». «А танцевать?» — с надеждой поинтересовался мужчина. — Нет, и танцевать я тоже не умею, но зато я одной левой рублю головы с плеч. В упор глядя на толстяка, проговорил Арникус. — Показать? — спросил он, подтягивая за лямку нужны, в которых покоилась Глефа. — Нет, пожалуй, не нужно, — испуганно пролепетал хозяин цирка, на всякий случай отодвигаясь от вампира. — Тогда и тебя тоже переоденем министрелем. И громко закричал я!" На его окрик тут же отозвалась девушка-змея. «А денег, чтобы выглядели как наши!» Довольно улыбнулся, протягивая руки за платой. Вампиры огневичка передали ему свои увесистые мешочки. «И постарайся сделать это как можно быстрее. Скоро за нами уже должны приехать!» Он опасливо поискал глазами гонца из замка. Морелия не отводила своего гипнотизирующего взгляда от лица огневички, а сама быстро отдавала распоряжение. Вокруг незнакомцев забегали, кто-то подносил одежду и прикидывал размер, а кто-то, не стесняясь, обсуждал, как преобразить двух таких симпатичных незнакомцев, чтобы они наверняка стали похожи на министрелей. Две молодые девушки, не спрашивая разрешения, принялись изучать волосы дракона и вампира, тихо обсуждая, какие сделать им прически. Мужчин пригласили пройти в одну крытую повозку, а Алисию вела за собой девушка-змея. Кассиан и Элит подошли ближе и в нетерпении ожидали появления друзей. Первым показался Недарион. Он смущенно поправлял ярко разрисованную длинную тунику и все пытался потрогать волосы на голове. Надо признаться, девушки постарались на славу. Дракон выглядел самым министрельным министрелем. Вокруг слышались восхищенные возгласы и слова одобрения от других артистов. Наконец, из повозки Тирель появилась Алисия. Недарион замер с открытым ртом и поднятыми руками, напрочь забыв про свои волосы. «Ваше высочество!» Дар схватил свой плащ и бросился к принцессе. «Вы же совсем раздеты!» Яростно зашипел он, с вызовом оглядывая представителей мужского пола. «Это недопустимо!» «Все нормально!» Алисия откинула с лица прозрачную ткань и встретилась взглядом с Даром. «Это всего лишь сценический образ бывшей огневички!» «Алисия, дракон, немедленно оденьтесь!» Хриплым от волнения голосом потребовал раздосадованный дракон. «Дар!» — принцесса ласково дотронулась до его руки и заглянула в лицо. «Я и так одета!» «Но через эту одежду, простите, все видно!» Зло прошипел Дар на драконьем языке. «Лис!» — рядом остановился Кассиан. «Он прав, тебе нужно переодеться!» — Все в порядке. Алисия поправила свисающую прозрачную ткань, ошибочно полагая, что она должна закрывать плечо. — Не беспокойтесь за меня. Ткань прямо вернулась на прежнее место, а на лице девушки вспыхнул смущенный румянец. — Мне Морелия дала хороший жилет, который прикрывает все нужные места. — Алис, — покачал головой Кассиан, — — Я боюсь, что ты в таком виде привлечешь внимание Велизара. — Кто такой Велизар и почему его внимание стоит опасаться? — встревоженно поинтересовался Недарион. — Это друг Рейнера. Он огненный Асур, его стихия пламя, и у него нездоровые пристрастия. Коротко бросил Кассиан, решив не вдаваться в подробные объяснения при своей сестре, которая стояла рядом и прислушивалась к их разговору. Кас, я рождена в огне! — Алисия улыбнулась, стараясь скрыть охватившую ее тревогу. — Я и есть само пламя! Чем он может мне навредить? — Я просто волнуюсь за тебя! — Касян выглядел обеспокоенным. — Так лучше расскажи, какие вести принесла твоя сестра! — поинтересовалась Алисия, все же принимая от дара плащ и накидывая его себе на плечи. Она видела Джим. Но Райнер не позволил им поговорить наедине, — усмехнулся демон. — А Элет предложила ей платье, и ненавязчиво, — осуждающий посмотрел на свою сестру, — десять раз повторила, чтобы она непременно приняла приглашение своего жениха. Кстати, ее держат в западной башне. Это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что башня просматривается только со стороны двора, потому что стоит возле обрыва а я смогу попасть в нее, подлетев к окну. Сложность состоит в другом. Для того, чтобы я оказался внутри замка, кто-то из вас должен будет открыть мне окно в закрытом переходе, который соединяет башню с основным зданием». Презрительно скривил губы. «А плохо то, что обычно в той башне селит Велизара». «Ах, вот оно что!» Едва слышно произнесла Алисия, понимающе глядя на Кассиана. «Так значит, я, наоборот, должна понравиться Велизару!» «Вот именно это меня и беспокоит!» Костя нагляделся. «А где Арникус?» «А он тоже уже готов, но отказывается выходить!» Тихо произнесла одна из тех девушек, что делали прически лжеминистрелем. Алисия подошла к повозке и требовательно постучала по деревянной стенке. «Арни, ты чего там? Давай уже выходи!» «Не выйду!» Твердо произнесли за дверью, а дальше послышались ругательства на трех языках, да такие, что Алисия вспыхнула от смущения и отошла от повозки. «Арникус, да покажись уже!» — потребовал демон и потянул дверь на себя. На маленьком стульчике, подперев кулаком подбородок, с несчастным видом сидел вампир. «Посмотри, что они со мной сделали! Наплели каких-то кренделей на голове! Не по-мужски это как-то!» «Марни, ты ли это?» В первый момент Кассиан его даже не узнал. «Ты такой...» Хотел добавить красавец, но передумал. Уж больно зверское выражение было на лице вампира. «У тебя такое одухотворенное лицо?» «Ну все!» Арникус схватился за ручку двери и потянул на себя. «Теперь тем более не выйду». «Да ладно тебе?» Это не Дарион заглянул внутрь повозки. — У меня точно такая же прическа, как и у тебя, — указал пальцем себе на голову. — Выходи. И тут все услышали стук копыт. Не менее двух десятков асуров во главе с командиром въехали во двор. Костян схватил сестру за руку, и они быстро затерялись в толпе. — Где здесь артисты, что прибыли к наследнику? — поинтересовался один из воинов чисто для порядка. — Это мы, — произнес хозяин цирка. Он за это время успел переодеться в парадную одежду. — Готовы к досмотру? — Да. — Тогда приступим сейчас же. Воины спешились и по одному подвое отправились к повозкам, из которых выходили разодетые и накрашенные артисты.